Глава 30. Фраза. Инга сидела на лавочке у грота уже минут десять. Никого поблизости, кто бы хотел подойти, она не замечала. «Добрый день!» – послышался низкий мужской голос со спины. Инга вздрогнула от неожиданности и обернулась. Перед ней стоял молодой, симпатичный мужчина среднего роста, спортивного телосложения Темно-русые волосы, подстрижены ежиком, в солнечных очках. Одет прилично, на официальный манер. Кожаные начищенные ботинки, серые брюки, дорогой ремень, голубая рубашка. В руках тонкий портфель. Инга рассматривала его и молчала. Ждала вопрос, прокодывая слово, а он не спрашивал. «Добрый день!» Не выдержала она этого странного молчания. «Это я вам прислал сообщение. Там был вопрос, если помните. Самолет. Меня зовут Глеб. Рад знакомству. Я присяду?» Показал он глазами на место на лавочке рядом с ней. «Да. Я бывший военный летчик, участник секретной программы «Громоотвод» по созданию нейроинтерфейсов для пилотов. Мужчина не тратил время на вступление, а сразу перешел к сути, по всей вероятности. «Мой муж был связан с этой программой?» «Так точно!» «Постараюсь ввести вас в курс дела как можно быстрее». «Подождите, вы уверены, что мне это нужно?» «Вам нужно, иначе вы бы не приехали сюда, а мне!» Это жизненно важная информация для вас в том числе. Я жила и не знала о вашем существовании и так бы и продолжала. Не все надо знать. Я не хочу все знать. Буду краток. Семь лет назад я добровольно согласился на эксперимент вашего мужа. Мне вживили первый прототип чипа для управления самолетом силой мысли. Началось тестирование. Через три месяца я начал слышать чужие мысли из-за перекрестного резонанса. Олег называл это квантовой обратной связью. Согласитесь, это не очень комфортная ситуация. Я слышал чужие мысли и путал их со своими. Инга не знала, как реагировать. Такое даже представить было проблематично, но могло быть и правдой. Она слушала молча и смотрела Глебу в глаза, когда он говорил. Но это еще не все. Во время испытаний на полигоне чип перегрелся, я потерял речь, и у меня начались неконтролируемые видения. Это были воспоминания людей вокруг. То есть не только мысли, аудио, так сказать, а еще и чужое видео. Я видел чужие воспоминания. Психика не выдерживала. Я сходил с ума. Меня объявили погибшим во время учебного полета и перевезли в подземный комплекс. Когда меня там поселили, я был уверен, что оттуда живым уже не выберусь. Я пробыл в полной изоляции около года. Но вместо помощи по стабилизации моего состояния я получил от Олега новые эксперименты, а мой разум продолжал находиться застрявшим между сознаниями других испытуемых. Со временем я научился отделять чужое от своего, но никому этого не говорил. Какими бы умными они ни казались, все эти ученые, разгадать тайны работы нашего мозга тем же самым мозгом у них никогда не получится. С Олегом была женщина, ее звали Юля. Жесткая, сухая, безразличная. На меня она смотрела, как смотрят на подопытного кролика, не более. «Как считаете, эта Юля имела власть над Олегом? Знаете, иметь власть часто не означает больше знать, чем другие критерии», – спросила Инга. Во всяком случае, Олег ее слушал и не перебивал. Они явно были заодно, и ими двигало что-то общее скажите глеб а что вы от меня хотите я не ученый я впервые слышу от вас о каких то экспериментах по вживлению чипов которые проводил мой погибший муж. он не делился со мной тем чем занимался считал недостаточно умной необразованной в естественных науках у меня нет никаких материалов оставшихся от него Думаю, что это не так, но вы можете этого пока не знать. Вот и я про то же. Зачем мне знать то, чего я не знаю? Главное, что это не моя сфера деятельности. Она пыталась вытащить его на более откровенный разговор, чтобы он пытался ей доказать и не останавливался, не договорив. Я не стал бы к вам обращаться, Инга. Я запрограммирован на самоуничтожение в случае бунта. Я один не смогу обмануть чип. Тут он может говорить что угодно. Я такое проверить не могу и опровергнуть. Хорошо, Глеб, я вас слушаю. Надо найти кристалл. Где? Что это? Постарайтесь понять... А я постараюсь объяснить самым доступным языком. Давайте. Это биокерамический нейрочип, плоский шестигранный диск диаметром 3 см и толщиной 5 мм. Такой как сота? Примерно такой. Поверхность покрыта биополимерной пленкой, которая реагирует на ДНК носителя активируется при контакте с кровью, голосом и так далее. Я не знаю, как его активировать. Я предполагаю, что он может быть активирован с помощью каких-то слов, совершенно ни с чем не связанных, бытовых, очень личных. Я предполагаю, что Олег застраховался и оставил кристалл в доме. Мало этого, я думаю, что он запрограммирован на ваш голос на мой удивилась инга да но одного голоса мало нужны слова фраза которая может его активировать то что невозможно подделать голос самое надежное хотя кажется что его подделать легче всего нужна фраза которую человек произносит не задумываясь ты ее сейчас не вспомнишь Она придет из глубин твоего сознания, сама. Эта фраза и будет ключом. Когда кристалл поймает эту фразу от тебя, только от тебя, он разблокируется. Уже немного понятнее. Условно, конечно. Теперь двигаемся дальше. Зачем я должна искать кристалл и его активировать? Если я этого не пойму... Я ничего делать не буду. Я постараюсь объяснить. Я выбрался из подземного хранилища. Потом расскажу, как. Но осталось еще 12 молодых парней-летчиков. Они в коме. Их сознание в петле. Кристалл сможет их перезагрузить и освободить, обнулить чип. Без перезагрузки они сгорят. У них мало времени, оно работает против них. Еще 12 человек? Я должна тебе верить? Нет, не должна. Второе. Олег создал систему, которая может дистанционно глушить самолеты, взрывать кардиостимуляторы, многое другое. Кристалл – единственное, что может отключить ее ядро. Самолеты? Ты хочешь сказать, что авария, где он погиб, была не случайной? Да там погибло больше человек, чем двенадцать. Эти вещи не связаны. Как тебе такое пришло в голову? Они перешли на «ты», но это никого не волновало. В «Кристалле» есть запись последних минут полета. Мы узнаем, кто их убил. Убил? Самолет был взорван? значит «У кого-то есть допуск?» «Я не знаю. Мы это сможем выяснить. Что они делали в Киргизии, я не знаю. Вряд ли. Глеб, я в этом мало что понимаю. Дай мне время. Как с тобой можно связаться?» «Я сам тебя найду». «Вчера я приехала домой, а в доме все перевернуто кверху ногами. Там кто-то был и что-то искал». Грубо, нагло, ломая мебель и разбивая посуду. Это ты? У тебя кто-то был в доме? Это был ты? Нет, это был не я. Я связался с тобой впервые сегодня ночью. Меня вызвали по сообщению в телефоне, так же, как это сделал ты, в игрушечный магазин, чтобы я нашла там что-то. Я нашла куклу-робота по имени Инга, купила ее Исследовала, но там ничего нет внутри куклы, а за время моего отсутствия перевернули дом. Если это был не ты, то кто? Это не я. Я уезжаю. Я подумаю над твоей просьбой. До свидания. Инга встала со скамейки.